43. -е. Гуру. Нельзя отрицать то, что есть. Нельзя отрицать испытания, переживания и страдания человека, если их тягость он несет на себе. Но понимать их значение можно и нужно. И это понимание освободит человека от их власти над ним. Великие духи тяжко страдали, приходя на планету. но понимание смысла этих страданий им силу давало выдержать все до конца. Нет ничего горше бессмысленного страдания, претерпеваемого неизвестно ради чего. Но когда постигается то, что каждый удар судьбы закаляет броню дух и дает новые нахождения и ценнейший опыт, который иным путем невозможно приобрести, тогда и отношение ко всему этому меняется в корне. И тогда мужественно, стойко и спокойно можно встречать волны и выдержать всё.